Глава пятнадцатая Кейта облегченно выдохнула, очутившись в родных успокаивающих белых стенах. Последнюю подопечную она перенесла непросто. Слишком много оказалось эмоций и боли. Девушка тяжело вздохнула и постаралась стереть из памяти предсмертные болезненные часы жизни Ясмин. Старший ангел номер 1708 по прозвищу Глэдис оказалась недовольна. Она отсчитала Кейт за проваленное задание и за то, что работница канцелярии почти все отпущенное время бездействовала, хотя девушка попыталась объясниться и оправдаться. «Ты дала волю своим чувствам, хотя я тебя предупреждала», – громыхал женский голос. «Если тебе нужно время на то, чтобы сосредоточиться и собраться перед следующей миссией, то ты его получишь». Девушка торопливо замотала головой. Ей, наоборот, хотелось как можно скорее переключиться на что-то другое и больше не думать о бедном ребенке. Кейт очнулась в темноте. Это оказалось странно и непривычно. Как будто произошла какая-то ошибка. Но нет. Вскоре слабый луч света пробился сквозь узкую щель под дверью, и она ощутила странное чувство тяжести. Кейт попробовала пошевелиться. Однако новое тело стало протестовать. Суставы ныли, дыхание было хриплым, а голову сдавливало со всех сторон незримым обручем. Через несколько минут глаза привыкли к тусклому помещению, являвшемуся спальней, по всей видимости. Над головой виднелся низкий дощатый потолок с трещинами, покрытыми легким инием. В воздухе висел стойкий запах дерева, дыма и еще чего-то резкого, возможно, старой рыбы. Холод пробирался даже сквозь массивные стены. И Кейт с беспокойством подумала о том, что же творится снаружи в таком случае. Она подняла нового подопечного с постели, но тело отозвалось громким хрустом. В ходе дальнейшего беглого осмотра сухих потрескавшихся рук с ногтями, похожими на когти, и непривычного строения тела, Ангел с ужасом поняла, что на этот раз Глэдис вселила ее в старика. «Я на месте», — отправила девушка сообщение в канцелярию. «Инструктируйте». «Это шутка такая?» Ответ пришел не сразу. За это время Кейт уже успела осмотреть комнату. Она оказалась небольшой. Грубо сбитый стол занимал почти половину пространства. На нем нож с зазубренным лезвием, стопка потрепанных книг и жестяная кружка. В углу расположилась печь, от которой не исходило ни звука. Видимо, за ночь все сгорело. На крючках вдоль стены висели шубы, рыболовные сети, И что-то походящее на полусгнившую ракетку для тенниса. Ну и дыра, пробормотала Кит, забыв об осторожности. Старик вздрогнул и принялся оглядываться по сторонам, почесывая сальную бороду. Это еще кто? Что за твоя совесть? С осторожностью и тихо ответил голос у него в голове. Тебя мне еще не хватало. Не нравится моя дыра? Проваливай. Огрызнулся дед, явно раздраженный появлением такого чувства нравственной ответственности, как совесть. «С новым добрым утром! Твой подопечный – Талбан, 90 лет, Якутия. Сложный, задиристый персонаж. Считай это штрафом за провал предыдущего задания и попытайся ему помочь. Срок тот же, как и обычно». Глэдис довольно резко и быстро выпалила информацию и тут же исчезла. У Кейт возникло ощущение, будто начальница боялась этого мужчину. Видимо, он принес немало проблем. Что ж, Кейт отлично понимала, что история с Ясмин не могла пройти мимо дел канцелярии. Тем временем в голову девушки хлынули воспоминания нового тела. Их оказалось довольно много, больше, чем обычно она испытывала. Столько прожитых лет, но почти никаких ярких событий. Ранняя молодость совсем уж стерлась из памяти и мелькали лишь тени да силуэты. Какие-то поездки, родители, девушка, свадьба. «Ого!» — подумала Кит, просматривая воспоминания одно за другим, как киноленту. «Да ты был семейным человеком, и даже друзья имелись. А сейчас и не скажешь». Через какое-то время, тяжко вздохнув, девушка закончила просматривать хронологию жизни Толбана и с некоторой грустью пришла к выводу, что уже знает, какое незаконченное дело у этого подопечного. Вот только как помочь его выполнить, когда сам старик не хочет себе в этом признаваться? Мужчина оказался вдовцом. Жена умерла много лет назад, и у них осталась дочь, которая, не выдержав характера отца, особенно испортившегося после кончины супруги, сбежала за границу. Там она уже довольно давно обзавелась собственной семьей и детьми. Этот Албан узнал в то время, когда дочь в последний раз присылала ему письмо с фотографиями. Сам же старик решил жить в добровольной изоляции, считая людей обузой, какой счел его самого собственный ребенок. Дочь же писала в лучшем случае раз в несколько лет, а последние годы вообще молчала. Толбан даже не знал, жива ли она. Однако гордость и ворчливый нрав отбивали всякое желание интересоваться жизнью других. Так вот они и жили, старик да жирный кот, откормившийся на кашах до мелких птицах который появлялся дома раз в неделю. «Угораздило же быть именно в таком месте! Почему так холодно?» – снова не заметила Кейт, как проговорила мысли вслух. «Потому что мы в самом холодном месте на планете!» – буркнул старик, ни капли не смутившись появлению нового внутреннего голоса. «Лето не жди! А теперь заткнись и дай подумать!» Девушка хмыкнула, но притихла. Правда, ненадолго. Вскоре ей надоело бездействие, и она вкрадчиво зашептала: А что с дочерью? Тебе не интересно? Может, давай сами ей напишем? Не твое дело, совесть. Ишь какая! Появилась, когда никто не звал, еще и жужжишь, как назойливая муха. Проваливай! У меня в голове делать нечего! Кейт даже не думала сдаваться. Она прекрасно понимала, что этот старик настоящий вызов ее возможностям, но есть всего семь дней и она собралась использовать их на полную. Внезапно в дверь постучали. Толбан с раздражением посмотрел в сторону звука, но остался сидеть на постели. Он наклонился, взял с пола шерстяной носок и принялся неспешно его надевать, словно ничего и не слышал. Стук повторился. Он звучал слабо, и не похоже было, что кто-то настойчиво рвется внутрь. Скорее, как будто для оправдания самих себя. Мол, ну мы стучали, но никто не открыл. На третий стук после небольшой паузы Кейт все-таки послала мысленную вибрацию, подтолкнув мужчину с кровати. Толбан что-то сердито пробормотал себе под нос и неохотно потащился к двери. На пороге оказалась маленькая девочка лет десяти. На ней красовалась меховая шапка и слишком большое пальто. Детские щеки пылали от мороза, а глаза светились искренней добротой из-под покрытых инием ресниц. «Деда Толбан, мама сказала вам молока отнести!» пискнула она, протягивая бутылку. «Не надо мне ничего!» – буркнул старик и резко захлопнул дверь прямо перед носом малышки. Кейт вздрогнула от внезапного громкого звука и недовольно вздохнула. «А она-то что успела тебе сделать? Дитя же, ростом вдвое меньше тебя!» Толбан махнул рукой, подошел к печи и, кряхтя, присел на корточки, забрасывая в глубь топки. Кейт прислушалась. За дверью послышались удаляющиеся шаги по хрустящему снегу. Когда огонь вспыхнул, старик поднялся и поставил греться чайник. «Будешь пить чай без молока?» – ехидно спросила Кейт. «Заткнись!» – огрызнулся Толбан. Чуть помедлил, но все же с досадой приоткрыл дверь, схватил бутылку, оставленную на пороге, и тут же плотно запер замок изнутри. Кейт притихла на время, но ликовала. «С этим типом можно сработаться, лишь бы найти подход» старик заварил чай и поднял со стола железную кружку чтобы налить напиток в нее под посудой оказались пара темных кругов неровно отпечатанных один на другой девушка хмыкнула одет небольшой любитель мыть посуду не выпуская дымящиеся кружки из руки мужчина в перевалку прошелся из кухни в спальню где горел огонь в печи и посокал языком бросив взгляд на пустеющий ящик для дров Допив горячую жидкость несколькими крупными глотками, старик стал одеваться. Его зимние вещи выглядели как наследие целого поколения, выживающего в суровых снегах. Огромный тулуп из оленьего меха, добротные валенки, обмотанные для прочности ремнями, массивные варежки, в которых даже согнуть пальцы – испытания. На голову шапка-ушанка с такой густой опушкой, что в ней можно было утонуть. Сам Талбан являлся довольно высоким человеком а надев всю зимнюю экипировку, стал просто устрашающим гигантом. «Выглядишь как тот, кто собирается пережить ледниковый период», – тихонько заметила Кейт. «Или как тот, который ведает, как одеваться в минус пятьдесят», – недовольно бросил он, натягивая громоздкую меховую парку. «Хочешь узнать, что бывает с теми, кто шутит про морозы? Они превращаются в ледяные статуи и больше не могут сыпать остротами». Толбан усмехнулся в бороду, довольный своим анекдотом, и вышел из дома, громко хлопнув дверью. Кейт, прошедшая через множество непростых подопечных, не растерялась. «Ты всегда такой веселый? Или только с совестью?» «Это ты еще мою задорную сторону не видела». Снаружи оказалось настолько холодно, что воздух ощущался плотным. «Бери нож и режь!» Небо, выкрашенное в серо-голубые тона, давило своей тяжестью а вокруг простиралась бескрайняя белая пустыня. Снежные сугробы выше человеческого роста искрились на солнце, напоминая россыпь крошечных кристаллов. На горизонте виднелся лес, где деревья, покрытые льдом и инием, слабо мерцали под лучами скудного зимнего света. Толбан медленно, но уверенно шагал вперед, оставляя в снегу глубокие следы. Он дошел до небольшой дровяной поленницы, скрытой под навесом. «Так что насчет дочери?» Настойчиво попыталась пробиться Кейт, наблюдая, как мастерски тот раскалывает поленье точными и мощными ударами топора. Каждый сопровождался треском дерева, разлетающегося на куски. Старик остановился и бросил взгляд в сторону леса. «А что с ней?» Сделал он вид, что не понимает, о ком и чем речь. «Скучаешь ведь?» «Не твое дело», — отрезал Толбан. Кейт поняла, что давить на больное место сходу было ошибкой. С таким человеком, как этот, нужно действовать медленно, осторожно, как с диким животным. Иначе он совсем замкнется в себе и перестанет разговаривать даже сам с собой, как старик и представлял их с ангелом диалоги. — Тебе стоит чаще общаться с людьми, — мягко предположила девушка. — Можно ведь начать хотя бы с той соседской девочки. — Зачем? — удивился сам себе талбан чтобы меня еще кто-то раздражал. Мне тебя хватает, спасибо. Уж слишком ты болтлива для совести, а меня это уже порядком утомило». «Она ребенок и не несет опасности, а еще у нее нет топора», попыталась пошутить Кейт. «Пока что», добавил старик и невесело усмехнулся. Когда Кейт и подопечный вернулись домой с охапкой дров, на улице уже начало темнеть. Девушка не переставала пристально разглядывать жизнь подопечного в поисках деталей, что могли помочь в выполнении задания. В небольшом доме, несмотря на скудные условия, все выглядело аккуратно. На стенах висело несколько охотничьих трофеев, старые фотографии и пара пожелтевших исписанных бумаг, прикрепленных острой кнопкой к деревянной доске. «Давно перечитывал ее письма», – догадливо шепнула Кейт, глядя прямо на них. «Может быть» ответил мужчина, не желая продолжать разговор. Девушка замолчала, но теперь знала наверняка. За суровым фасадом старика брюзги скрывалась боль. Она ощутила, как в нем что-то дрогнуло при упоминании дочери. Стало ясно, в чем же заключается незавершенное дело Толбана, и Кейт уже догадывалась, в каком направлении ей следует работать.